Красоту которых бись, си, выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг. Над дорогой, в гроте скалистой стены Монте Соляр, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах, в царском венце, золотисто ржавым от непогод. Матерь Божия,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 и ходившим траурными от серебряной пены горами океан. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны дьяволу следившему со скал Гибралтар, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и в югу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многояхтный, многотрубный. созданный гордыней нового человека со старым сердцем йогa билась в его снасти и широкогорлые трубы побелевшие от снега но он был стойк тверд, величав и страшен В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, себели паром и сочились кипятком и маслом тысячи пудовые громады котлов и всяческих других машин той кухни, раскаляемой исполу адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озарённый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 рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, Бледные от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными фалдами фраке, качается, похожий на огромную пьявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучила этой паре притворному учатся своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку. Не того, что стоит гроб. Глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и изноенными недрами корабля, тяжко доливавшем мрак океан в югу. Thank mm -hmm. you.